Глава 6. Остановились в каком-то тупике на старой набережной за шеренгами пыльных кустов. Мужчина в костюме заглушил мотор, посмотрел на сидевшего рядом Гордеева, оглянулся на пассажиров на заднем сиденье, покачал головой, усмехнулся. «Не уследили мы за вами». «Кто вы?» – угрюмо поинтересовался Гордеев. «Пришелец без пальто!» — снова усмехнулся водитель. «Я — полковник Сергеев Вадим Зосимович, начальник второго научно-технического отдела конторы. Какого дьявола вас понесло к Чернавскому?» Гордеев покосился на спутников. «Откуда вы знаете о нас? Вы были лучше команды когда-либо сформированные в управлении». И поэтому нас решили замочить, хмыкнул Соломин. Вы стали опасными свидетелями чего? Смены власти? Но ведь это самая власть с нашей помощью решила одну из своих проблем. Власть проблем не решает, она их финансирует. Пассажиры Volvo переглянулись. Сергеев засмеялся. Мне нравится ваша реакция, и теперь. «Поговорим серьезно. Рассчитываю на ваше терпение и креативность, так как речь пойдет об очень необычных вещах. Вы фантастикой не увлекаетесь?» Гордеев озабоченно потер щеку пальцем. «Это имеет какое-то отношение к теме разговора?» «Прямое. Нет, я фантастику не читаю». Лось промолчал. Соломин пожал плечами. Читал в детстве. Беляев, Ефремов, Элс. Вам будет легче воспринимать мои слова. Жизнь на нашей красивой планете контролируется. «Зелеными человечками!» – фыркнул Соломин. Гордеев бросил на него предупреждающий взгляд. Соломин засопел. «Шутка! Не зелеными и не человечками!» — серьезно возразил Сергеев. — Это две разумные системы с разными подходами и целями. Назовем их для определенности змеями и ящерами. — Почему не крысами? — не удержался Соломин. виновато посмотрел на Гордеева. Поднял руки вверх. — Все, больше не буду. — Этот контроль осуществляется давно, больше десяти тысяч лет с тех пор, как... и змеям удалось столкнуть лбами две земные цивилизации. Кажется, я читал Гиперборею и Атлантиду, верно? Сергеев не обратил внимания на реплику Соломина. Однако в последнее время вверх начала брать система ящеров, которая провела ряд успешных операций и нейтрализовала влияние змей на американских континентах и в Азии. Теперь она занялась Россией – «Ликвидация господина Виркиса, ставленника, змей, с вашей помощью как раз является одной из таких операций, ящеров, на которых работал и Чернавский. Теперь понимаете, в разборке какого уровня вы вмешались?» «Вы шутите?» – недоверчиво спросил Соломин. «Когда мне рассказали эту историю, я отреагировал точно так же». допустим мы поверим в вашу сказку проговорил гордеев кого представляете вы змей ящеров не тех ни других Я один из сотрудников системы 3м которая пытается нейтрализовать внешнее давление на цивилизацию что такое 3м Аббревиатура слов «Никого над нами». Человечеством управляли так долго и бездарно, что пора с этим кончать. Мы пытаемся создать организацию, которая смогла бы освободить людей и от змей, и от ящеров. «Ну и как? Получается?» – прищурился Соломин. «Информационный уровень противостояния нам уже доступен. Оперативно еще нет. Вот почему мы тоже ищем профи». вашего класса, которые стали бы с нами работать. А если мы не захотим?» Сергеев улыбнулся. «Разве у вас есть выбор? То есть вы хотите сказать, что если мы не согласимся, вы нас закопаете?» «Уйми, солома», — сказал Гордеев. «Все это пока слова. Нужно подтверждение. Мы его вам представим. И нам нужно подумать». «Вылезайте». Переглянувшись, Гордеев, Соломин и срг вылезли из машины. Полковник подал Гордееву блеснувшую металлом пуговку. «Читайте. Смотрите. Размышляйте. В конце мой номер телефона. После просмотра флешка самоликвидируется. Что бы вы ни решили, звоните». чем мотором вольва развернулся и уехал соломин сплюнул под ноги сунул руки в карманы бред что будем делать вежливо спросил сергех звони корню вики поедем смотреть материал интересно как им удастся заметь скандал если генералы и в самом деле дал дуба поинтересовался соломин гордеев не ответил Пришло вдруг ощущение разверзающееся под ногами бездны. Подол ледяной ветер, по спине побежали мурашки. Он представил масштаб контроля, осуществляемого змеями и ящерами. Не над одним человеком, не над группой, даже не над отдельной страной, над всем человечеством. И ему стало неуютно.